Глава двадцать четвертая. Вен Чао пристально следил за слугами сквозь бахрому Паланкина, который они несли, сгибаясь под его весом. На каждую деревянную жерть приходилось по трое носильщиков, так что они не должны были замерзнуть. Но, глянув между шелковыми занавесями, он заметил, что у некоторых из них уже посинели губы. Он дождался, когда снег начнет таять, но земля по-прежнему была покрыта хрустящим литком, да и зима была жестокой. Он полагал, что потеряет еще одного раба, а то и двух, до того, как они дойдут до улуса монголов. Поглубже закутался в меха и брюзгливо подумал, что они вообще никогда до него не доберутся. На некоторое время отвлекся, посылая проклятие на Тогрула, хераицкого хана, утверждавшего, будто знает, где пережидает зиму, та разбойничья шайка. Но ещё с большей горячностью и мастерски он проклинал китайских придворных в кайфине. С первого взгляда на лица евнухов он понял, что его обошли. Они были хуже болтливых старух, и при дворе редко что могло пройти незамеченным для евнухов. Вэнь припомнил ядовитые слова Каратышки Жаня, первого среди них, которыми тот сыпал, когда сопровождал его к первому министру. Вэнь раздражённо поджал губы. Он гордился своим умением интриговать, но вот чем всё кончилось. Его обворожила женщина лучшего ивового домика в Кайфыне, и он пропустил очень важную встречу. Он вздохнул, вспоминая её искусство, все эти легкомысленные прикосновения и то самое, что она проделывала с пёрышком. Он надеялся, что эти услуги хотя бы дорого стоили его врагам. Когда его вызвали из её постели посреди ночи, он сразу же понял, что придется теперь расплачиваться за удовольствие. Десять лет тонкой игры пошли прахом из-за одной хмельной ночи любви и поэзии. Насколько он помнил, и стихи-то были так себе. Министр объявил, что его отправляют посольством к варварским племенам. Таким тоном, словно это была великая честь, и, конечно же, Вэйн был вынужден изобразить улыбку и стукнуть лбом о пол. Вот это было его самое горячее желание. 2 года спустя он всё ещё ждал отзыва. Несомненно, среди закулисных игр и интриг китайского двора о нём позабыли. Он отсылал копии своих донесений верным друзьям с наставлениями передать их, но, похоже, его донесений даже не читали. Тысячам псцов обслуживающих двор Поднебесный, особенно таким изворотливым как Джан, не трудно их потерять. Хотя Вэн и не желал поддаваться отчаянию, он прекрасно понимал, что, наверное, окончит свои дни среди паганных монголов, замёрзнув на смертя или отравившись вонючей бараниной или кислым молоком. Это было не для человека его положения и лет. Он взял с собой едва ли 10 слуг и носильщиков, но зима оказалась слишком суровым испытанием для самых слабых, отправив их в круг перерождений к следующей жизни. Воспоминание о том, Как личный песец подхватил лихорадку и умер, до сих пор бросали Веня в ярость. Этот негодяй сел в снег и отказался идти. Охранник по приказу Веня стал бить его ногами, но этот маленький мерзавец испустил дух с явным удовольствием и злорадством. Вен искренне надеялся, что песец возродится поломоем или лошадью, которую будут всегда и крепко бить. Теперь, когда он умер... Веню оставалось только жалеть, что не избил его собственными руками. Даже самому добросовестному хозяину иногда не хватает времени. Услышав топот, китаец решил отодвинуть тяжёлую занавесь паланкина, прикрывавшую его от ветра. Он подумал, что наверняка это охранник, который пришёл сообщить, будто по-прежнему не видно никаких признаков монголов, как и в предыдущие 12 дней. Когда он услышал крик, его старое сердце гулко забилось в груди от облегчения. Однако показывать свои чувства он не собирался, это было ниже его достоинства. «Разве он не пятый двоюродный брат второй жены императора?» «Именно так». Вэйн достал один из своих свитков и стал читать философский трактат, находя успокоение в простых мыслях. Его никогда не удовлетворял высокопарный тон по учении самого Конфуция, но его ученика Сюн Цзы Вэйн с удовольствием пригласил бы выпить. Именно его слова он чаще всего повторял себе, когда бывал в дурном настроении. Стражники оживленно обсуждали, кто из них должен побеспокоить уединение Вэня, и он пропустил мимо ушей их болтовню. Сюн Цзы полагал, что путь к совершенству есть путь просвещения, и Вэнь находил в этом приятную параллель своей жизни. Только он успел достать письменные принадлежности, как полонки напустили на землю, и он услышал у себя над духом, Нервное покашливание. Вздохнул. Хоть общество было утомительным, но мысль о том, что придётся снова иметь дело с немытыми варварами, была почти невыносимой. И всё это за одну единственную хмельную ночь, думал он, отодвигая занавесь и заглядывая в лицо своего самого преданного стража. Что же, Юань, похоже, нас прервали, сказал он, щёлкнув длинными ногтями по пергаменту и тем самым показывая своё неудовольствие. Юань стоял у поланки на коленях, и в тот же миг, когда Вэнь заговорил, прижался лбом к мёрзлой земле. Посол шумно вздохнул. "Говори, Юань, иначе мы тут весь день проторчим". Вдалике послышался заунывный зов сигнального рожка. Юань оглянулся в сторону, откуда приехал. "Мы нашли их, господин. Они едут", Вэнь кивнул. "Ты старший среди моих охранников, Юань. Когда они перестанут выделываться и вопить, скажи мне". Он опустил шёлковые занавеси и начал обвязывать свитки алыми ленточками. Топ под коней приближался, и любопытство стало нестерпимым. Со вздохом усталости Вэнь открыл глазок в деревянной стенке паланкина. Только Юань знала об этом глазке, но хранил тайну. Для рабов же всё выглядит так, словно хозяин презирает опасность. Надо сохранять достоинство перед рабами, подумал Вэнь. и решил чуть позже добавить эту мысль в свои собственные философские записки. «Он прикажет переплести и издать свои труды», — пообещал он сам себе. «Там будет много критики в отношении роли Евнуха в придворе в Кайфыне». Глядя в глазок, Вейн подумал, что лучше будет издать этот труд анонимно. Тимуджин ехал вместе с Арсланом и Джалме, которые держались по обе стороны от него. 10 лучших воинов отправились с ним, а Хасар с Хачиуном разослали вокруг лагеря отряды поменьше, чтобы высматривать нападение с другой стороны. С первого взгляда Тэму Джин понял, что здесь что-то не так. Зачем столько вооружённых людей охраняют какой-то ящик? Да и сами люди были странные, хотя закалённых воинов он узнал в них с первого взгляда. Вместо того, чтобы нападать, Они построились для защиты этого самого ящика и стали ждать их приближения. Темуджин посмотрел на Арслана, поднял брови. Заглушая топот копыт, кузнец крикнул: "Осторожней, господин! Это может быть кто-то из китайских послов, причём высокого ранга". Темуджин посмотрел на них с интересом. Он слышал о величественных городах Востока, но никогда не видел тамошних людей. Говорят, они многочисленны как мухи, а золото у них столько, что из него дома строят. видимо этот человек был важной персоной иначе не путешествовал бы в сопровождении дюжины стражников и рабов что несли его лакированный ящик такой ящик был необычным зрелищем в здешней глуши он поблёскивал а по сторонам был завешен тканью цвета солнца держа стрелу на тетиве темуджин управлял конём одними коленями он опустил лук и коротко приказал остальным сделать то же самое Если это ловушка, то китайцы очень быстро поймут, что сделали большую ошибку, придя в эти края. Он натянул поводья. Его люди держали совершенный порядок и остановились мгновенно, как и он. Тимуджин тщательно привязал лук ремнем к седлу, коснулся рукояти меча на счастье и подъехал к мужчине, стоящему в центре странного отряда. И остановился в молчании. Эти земли по праву принадлежали Тимуджину, и он не обязан был объяснять свое присутствие здесь. Желтые глаза твердо и с интересом смотрели на воина. Тамуджин разглядывал его чешуйчатые доспехи. Как и ящик, чешуйки были покрыты веществом, которое блестела точно черная вода. Связывающих чешуйки ремешков видно не было. Похоже, такие доспехи могут остановить стрелу. И Тамуджин думал, как бы заполучить их на пробу. Воин смотрел на хана из-под шлема. Лицо его было почти закрыто железными нащёчниками. На взгляд Тимуджина вид у воина был болезненный. Мертвенно-жёлтая кожа говорила о слишком частых ночных попойках, однако белки глаз были ясными, и он не дрогнул при виде стольких вооружённых людей, ожидающих приказа. Молчание затянулось. Тимуджин ждал. В конце концов командир нахмурился и неуловко произнёс: "Мой хозяин, господин Нефритова двора?" желает говорить с тобой. Его говор был непривычен у Хутумуджина. Как и его хозяин, Йоан недолюбливал варварских воинов. У них не было понятной ему дисциплины, хотя бы ивой ярости им было не занимать. Он смотрел на них как на дурно вышколенных собак, и непристойно было говорить с ними как с людьми. "Он трячется в этом ящике?" спросил Тумуджин. Командирно отреагировав, Тумуджин опустил руку поближе к мечу. Сотни вечеров он провел в учебных поединках с Арсланом и не боялся неожиданного звона мечей. Наверное, в его глазах мелькнула насмешка, поскольку Йоань взял себя в руки и выпрямился, твердый как камень. — У меня послание от Тагрула, хана Кераитов, — продолжал Йоань. При звуке этого имени Тимуджин навострил уши. Он и прежде слышал это имя, и в его лагере было трое бродяг, некогда изгнанных из этого племени. — Продолжай! — потребовал Темуджин. Воин заговорил так, словно повторял чужие слова, глядя куда-то вдаль. "Верь этому человеку и прими его как гостя от моего имени", сказал Юань. Темуджин вдруг ухмыльнулся, изумив китайца. "Возможно, это действительно было бы разумно. А другого исхода ты не рассматривал?" Юань раздражённо ответил Темуджину. "Другого исхода нет. Ты получил приказ". Темуджин громко рассмеялся в ответ. а сам по-прежнему присматривал за воином, находящимся на расстоянии меча. — Тагрул, хан Кераитов? — Но не мой хан, — заявил он. — Здесь он не приказывает. Однако его все больше интересовал этот отряд, забравшийся в земли вокруг его военного лагеря. Командир больше не стал ничего говорить, но от него волнами исходила напряженность. «Я мог бы всех вас легко перебить и забрать все, что находится в вашем драгоценном ящике», — сказал Тимуджин. «Скорее, чтобы уязвить воина». К его изумлению на этот раз воин не разъярился. На лице его появилась мрачная усмешка. «Тебе людей не хватит», — уверенно ответил Йоань. Тимуджин уже готов был сказать что-то, но из ящика послышался резкий приказ на незнакомом Тимуджину языке. «Это было похоже на гага-конье гуся». Командир в знак повиновения тут же склонил голову. Темуджин не мог больше сдерживать своё любопытство. Хорошо же. Вы гости в моём улусе, сказал он. Поезжайте со мной, чтобы мои стражи не перестреляли вас. Он заметил, как нахмурился Юань, и снова заговорил. Поезжайте медленно, не делайте резких движений. В моём улусе есть люди, которые не любят чужаков. Юань поднял кулак, и двенадцать носильщиков схватились за длинные шесты и встали как один, бесстрастно глядя вперед. Тимуджин не знал, что обо всем этом думать. Он отдал приказ своим людям и поехал впереди вместе с Арсланом и Джалме. Остальные же пустили коней рысью, обошли маленький отряд и пристроились в конце. Поравнявшись с Арсланом, Тимуджин наклонился в седле и спросил шепотом. — Ты знаешь этих людей? — Встречался, — кивнул Арслан. «Они для нас опасны?» Тимуджин смотрел на Арслана. Тот задумался. «Могут быть и опасны. Они невероятно богаты и утверждают, что города их обширны. Но не знаю, что им от нас понадобилось». «Или какую игру затеял Тагру?» — добавил Тимуджин. Арслан кивнул, и они всю дорогу больше не разговаривали. Вэн Чао подождал, пока его паланкин поставят на землю, и Юань подойдет к нему. Он с интересом смотрел на улуз, в который они прибыли, и с трудом подавил стон при виде знакомых юрты тощих овец. Зима была тяжелой, и люди исхудали. Он учуял запах бараньего жира на ветру задолго до того, как они прибыли, и понял, что одежда пропахнет им надолго, пока ее заново не перестирают. Юань отодвинул шелковые занавеси, и Вэнь вышел наружу, стараясь дышать не слишком глубоко. По своему опыту он знал, что привыкнет, Но ведь придётся ещё не один раз встретиться с варварами, которые моются в лучшем случае пару раз в год, да и то, если упадут в речку. Тем не менее, у него было поручение, он должен был его выполнить. И хотя в душе он немилосердно бронил каратешку Джана, на холод вышел, держась как можно достойнее. Даже если бы он и не видел, что остальные варвары подчиняются молодому желтоглазому воину, ты всё равно бы понял, что главный тут именно он. При Кайфынском дворе они знали таких тигров в камышах, тех людей, в ком течёт кровь воина. Этот Темуджин как раз из таких тигров. Вэн это понял, как только увидел его глаза. Какие глаза! Вэн никогда не встречал подобных. Вечер был слишком жесток для его тонких одежд. но Вэнь не показывал беспокойства перед лицом Тимуджина. Он поклонился. Только Йоань понимал, что глубина поклона сильно не соответствовала той, что диктовали правила приличия, но Вэню нравилось дразнить варваров. К его изумлению, этот разбойник лишь посмотрел на него, и Вэнь почувствовал себя обиженным. «Меня зовут Вэнь Чао. Я посланец китайского двора Северный Сун. Для меня великая честь». Быть в твоём улусе, начал он. Слухи о твоих битвах с татарами разошлись далеко по всем краям. И поэтому ты приехал сюда в своём маленьком ящике, отозвался темуджин. Он был очарован тем, что этому странному человеку прислуживало столько людей. У него тоже была желтоватая кожа, показавшаяся темуджину болезненной, однако странный человек хорошо держался на ветру, который трепал его одежду. Темуджин прикинул что чужаку должно быть больше сорока, хотя морщин на его лице не было. Китайский дипломат был непривычным зрелищем для выросшего в степи человека. Он носил одеяние, переливавшееся зеленым. Его черные, как у Тимуджина, волосы были зачесаны назад и собраны в хвост серебряным зажимом. Тимуджин с изумлением смотрел на ногти этого человека, сверкающие, длинные, подобные когтям. Тэмуджин была любопытна, долго ли этот человек сможет выносить холод. Он не показывал, что ему холодно, но губы его синели на глазах. Вэн снова поклонился, прежде чем заговорить. Я привёз тебе поздравление Нефритова во двора. Мы много слышали о твоих успехах, и нам есть что обсудить. Твой брат, Хан Кераитов, поздравляет тебя. И чего же хочет от меня Тагрул, спросил Тэмуджин. Вэн вознегодовал, чувствуя укусы холода. Пригласят его в конце концов в тёплую юрту. Он решил чуть подтолкнуть варвара. Разве я не твой гость, господин? Разве не лучше обсудить великие дела там, где нас не услышат чужие уши? Тэмуджин пожал плечами, видя, что этот человек совсем окоченел от холода. К тому же ему не терпелось узнать, что за вести привёз китаец. что заставило его предпринять путешествие по замерзшим степям до того, как тот испустит дух от холода. — Ты здесь желанный гость. Он покатал на языке незнакомое имя, прежде чем как следует исковеркать его. — Вэнь-чао? Старик ничем не показал своего недовольства, и Тимуджин улыбнулся, оценив его гордость. — Вэнь-чао, господин, — ответил посол. — Вот так язык должен коснуться неба. Тэмуджин кивнул. — Входи же в тепло, Вэнь, я прикажу приготовить тебе горячего соленого чаю. — Ах, чай! — пробормотал Вэнь Чао, следуя за Тэмуджином в потрепанную юрту. — Как же мне его не хватало! В полумраке Вэнь уселся и стал терпеливо ждать, пока сам Тэмуджин не подал ему пиалу чая. Юрта была полна людей, которые с беспокойством рассматривали его, и Вэнь заставил себя дышать неглубоко, пока не принюхался к запаху пота. он тосковал по бане, но такие удовольствия сейчас недоступны. Тумуджин наблюдал, как Вэнь пробует чай, поджимая губы и делая вид, что наслаждается вкусом. Расскажи мне о своём народе, попросил Тумуджин. "Я слышал, он весьма многочислен". Вэнь внул, радуясь тому, что может говорить, а не пить. "Мы разделённое царство. В пределах южных границ под властью Сунского императора проживают — Шестьдесят тысяч, — начал он. — В Северном Китае примерно столько же. Тимуджин заморгал. Людей было больше, чем он мог себе представить. — Думаю, ты преувеличиваешь, Вэнь Чао, — запротестовал он, от большого удивления правильно произнеся его имя. — Кто знает, — пожал плечами Вэнь, — крестьяне плодятся как вши, только при дворе в Кайфыне чиновников больше тысячи, и подсчет населения займет много месяцев. Так что точного числа я не знаю. Вэнь забавляла ошеломление воинов. А ты? Ты и хан среди них? спрашивал Темуджин. Вэнь покачал головой. Я прошёл. Он порылся в словах, которые знал, но нужного так и не подвернулось. Состязание? Нет, он произнёс странное слово. Это означает сидеть за столом и отвечать на вопросы, как и сотня других. Сначала в своём краю, затем в самом Кайфэни перед чиновниками императора. Я был лучшим из тех, кто проходил эти испытания в том году. Он погрузился в воспоминания и поднёс пиалу к губам. Это было давно. "Так кто ты, человек?" спросил Темуджин, всматриваясь в чужака и пытаясь его понять. "Наверное, первого министра", улыбнулся Вэнь. "Но думаю, что ты имеешь в виду сунских императоров". Они правят югом и севером. Может быть, доживут до тех пор, когда обе части срединного царства воссоединятся. Тимуджин искренне пытался понять его. Под взглядами собравшихся Вэнь поставил пиалу и запустил руку за пазуху, чтобы достать мешочек. Его остановила общая настороженность. Я хочу достать рисунок, господин, только и всего. Тимуджин знаком дал разрешение. Ему и самому страстно хотелось увидеть, что принёс Вэнь, а тот достал скатаную цветную бумагу и протянул ему. На бумаге были изображены странные значки, а в центре молодой человек, смотревший на Темуджина. Он вертел бумагу и так и сяк, изумляясь, что нарисованный мужчина не сводит с него глаз. "У вас искусные рисовальщики", признал он с неохотой. "Верно, господин. Но этот рисунок, что ты держишь, отпечатан на большой машине". Присунок имеет цену и может обмениваться на всякие товары. Если у тебя будет больше таких бумаг, то в столице на них можно купить коня или молодую женщину на ночь. Вей наблюдал, как переходит из рук в руки купюра, и смотрел с интересом на выражения лиц. Наверное, перед отъездом надо подарить по такой купюре каждому. Ты говоришь слова, которых я не знаю, заметил ему джин. Что за печатанье такое? Что за большая машина? Не собираешься ли ты задурить нам голову в наших же собственных юртах? Он говорил всерьёз, и Вэнь вспомнил, что эти варвары безжалостны даже к друзьям. Если они вдруг подумают, что он смеётся над ними, ему больше не жить. Они просты как дети, но не стоит забывать, что они ещё и смертельно опасны. Это лишь способ присавать быстрее, чем может слабый человек, успокаивающе проговорил Вэнь. Может, тебе стоит посетить Китай и увидеть все своими глазами. Я знаю, что хан Кераитов весьма увлечен нашими достижениями. Он много раз говорил, что хотел бы получить земли в Срединном Царстве. — А Грул это сказал? — спросил Тимуджин. Вэнь кивнул и забрал купюру у дикаря, который последним осмотрел ее. Он тщательно скатал бумажку и положил в кошель под внимательными взглядами. — Это его сердечное желание. Земля в тех местах так черная и жирная, что будет расти что угодно, и табуны коней бесчисленные, и охота лучшая в мире. Наши владыки живут в больших домах из камня, и тысячи слуг исполняют любой их каприз. Тагрул кераидский хотел бы такой жизни для себя и своих потомков. Но как же перевозить каменный дом? воскликнул один из варваров. Вэнь кивнул, словно поклонился. его не перевозят, как вы перевозите свои юрты, некоторые дома велеченой с гору. Тэмуджен рассмеялся, наконец поняв, в какую игру играет с ним этот коротышка. "Так да это не для меня, Вэнь", заявил он. "Племена должны кочевать, когда охота становится плохой. Боюсь, в каменном доме я помру с голоду". "Нет, господин, твои слуги купят всё на рынке. Они вырастят животных на забой и урожай пшеницы и риса"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 Түмюджин хмыкнул. "Раз за три руки и лицо араком, я снова наполню чашу", предложил он. Вэнь в ответ с благодарностью склонил голову. Прозрачная жидкость вызвала румянец на желтоватой коже, заставив её расцвести от внезапного прилива тепла. Он допил остаток и осушил вторую чашу, как только Түмюджин наполнил её, и протянул чашу снова. "Вполне возможно, в один хороший день я отправлюсь на восток", продолжил Түмюджин. Я вижу все эти диковины собственными глазами. Но непонятно мне, почему ты всё это покинул и отправился сюда, где с помощью меча и стрел правит землёй мой народ. О вашем императоре мы здесь и слыхом не слыхивали. Хотя он отец нам всем, не подумав проговорил Вэнь. Темуджину ставился на него, и Вэнь пожалел, что выпил столько на пустой желудок. Я провёл среди ваших племён 2 года, господин. Дорогой, я очень тоскую по моему народу. Я послан на север, чтобы найти союзников против татар. Тагрул Кираитский считает, что ты тоже ненавидишь этих бледнокожих псов. Похоже, Тагрул хорошо осведомлён, ответил ему Джен. И откуда только он узнал о моих делах? Он в четвёртый раз наполнил чашу веня и стал смотреть, как она быстро следует за остальными. Ему весело было наблюдать, как напивается китаец и он налил о себе, чтобы отпевать понемногу, чтобы голова оставалась ясной. «Хан Кераитов — мудрый человек», — ответил Вэнчао. «Он много лет воюет с татарами на севере и за свои заслуги получил много золота от моих хозяев. Это обмен, понимаешь? Если я посылаю в Кайфын приказ перегнать на запад сотню лошадей, они прибывают до конца сезона, а взамен Кераиты пускают кровь татарам». и держат их подальше от наших границ. Один из присутствующих заёрзал. Этому джин посмотрел на него. Я обязательно попрошу твоего совета, Арслан, но мы поговорим после, наедине. Арслан успокоился. Он был удовлетворён. Вэня кинул собравшихся взглядом. Я прибыл сюда предложить вам те же условия. Я могу дать вам золото, коней, мечи, перебил его тому джин, и луки. Если я соглашусь, то захочу получить дюжину таких же доспехов, что у твоих людей, а ещё сотню лошадей, как было у жарепцов. Золото мне не нужно, так же как и каменный дом, который нельзя перевозить. Но я не вижу тут и сотни воинов, возразил Вэнь. Он обрадовался, торговля пошла куда легче, чем он думал. Да ты вообще их не видел, фыркнул Тэмуджин. И я ещё не сказал, что согласен. А причём тут тагру? Я никогда его не видел, хотя кераитов знаю. Он тоже придёт следом за тобой просить у меня помощи. Двень покраснел, поставил на пол чашку с араком. Кераиты сильное племё. У них более 300 воинов, господин. От татарских пленников они узнали о тебе, о том, что ты совершаешь всё более дальние набеги на север. Он помолчал, тщательно подбирая слова. Так грулдольный видный человек, и он послал меня не умолять. А скорее побудить тебя объединить силы. Вместе вы на многие поколения изгоните татар. Человек, которого называли Орсланом, снова забеспокоился, и Вен заметил, что Темуджин положил ему руку на плечо. Я здесь хан, и я отвечаю за моих людей, проговорил он. Ты хочешь, чтобы за пару коней? Я преклонился перед Тагрулом. Еле заметная угроза слышалась в его голосе. Воин пожалел, что Юаню не разрешили его сопровождать. Ты можешь отказать мне, и я уеду, быстро откликнулся он. Тагрулу не нужен простой воин. Тагрулу нужен военный вождь, сильный и безжалостный. Он нуждается во всех воинах, которых ты сможешь привести. Темуджин посмотрел на Джелме. Все понимали, что после этой бесконечной зимы татары будут жаждать кровавой мести. Мысль объединить силы с большим племенем была соблазнительной. «Ты рассказал мне много любопытного, Вэнь Чао», — спустя некоторое время произнес ему джин. «Теперь оставь меня, ибо я должен принять решение. Хочу, найди теплые постели для людей-гостя и вели принести им горячие похлебки. Пусть утолят голод». Он заметил, что взгляд Вэнь упал на полупустую чашу арака, «и не забудь распорядиться насчет арака». Пусть принесёт гостю, чтобы согрелся, добавил он, увлечённый собственной щедростью. Все встали, когда Вэн поднялся на ноги, правда, уже не так уверенно, как до начала беседы. Он снова поклонился, и Түмюджин отметил, что поклон на этот раз был пониже. Может, в начале у гостя спина затекла с дороги. Когда Вэн ушёл, Түмюджин обвёл горящим взглядом своих самых верных соратников. "Вот чего я хочу", начал он. Хочу узнать об этом народе как можно больше. Каменные дома. Тысячи рабов. Вас от этого дрожь не пробрала? Ты просто не знаешь этого тагрула. Мне уж-то серебряный народ продаётся, фыркнул Арслан. Этот китаец думает, что нас можно купить обещаниями, заморочив голову байками о несметном числе жителей в их городах. Что они нам? Давай подумаем. предложил Темуджин. С кераитами-то я точно вгоню копьё татаром в спину. Пусть реки станут красными от крови. Я давал клятву тебе, а не тагрулу. Темуджин повернулся к Арслану. Знаю. Я и не собираюсь никому присегать. Но если мы объединим силы, то от этой сделки в выигрый прежде всего я. Подумает Дэлме Арслан. Подумай о его будущем. В нас слишком кипит жизнь, чтобы собирать наше племя по человеку по два. Давай лучше огромными прыжками помчимся вперёд. Рискнём всем. Неужели ты будешь сидеть и дожидаться татар? Ты сам знаешь, что нет. Так и решено, объявил Тимуджин. Его переполняло радостное волнение.